Три дня прошли. И не было в них, пожалуй, ни часа, в который бы Тим не думал о ней и об этом ее идиотском ультиматуме. Ну, можно было бы действительно остаться прекрасными любовниками, да если уж так ей приспичило, можно просто жить вместе без всяких серьёзов и официоза, так нет, уперлась ей, видишь ли, замуж, и всё тут. Да что там, думай, не думай, вспоминай, не вспоминай, всё. Она решила, он решил разошлись по жизни. А в субботу днём Тимофей приехал к Бойцовым. Первым делом его ошарашили сообщением, что стишка приходила к ним в гости. А вторым, что Дашка не слезала с её рук, добили до конца. «И что?» — спрашивал Тим Дашку, прижимающуюся к его груди и обнимающую за шею. «Та «Да, тётя тебе так понравилась». «Да», — звонко заявил ребёнок и громко рассмеялся. Катька рассказала о разговоре со Степанидой и выудила из Саргина подробности их знакомства, происшествия с браконьерами и спасения дяди Миши. Что, так и сказала, что я его из речки вытащил, поразился Саргин. Ну, про вытащил не буду утверждать, припомнив ответил Бойцов. Но «Ну, что ты их обоих спас у реки и лечил старика и её, сказала. Да это она деда вытащила, возмутился Саргин. Чуть не умерла сама. Спасая надорвалась, сознание теряло но тащила, не бросила. «Значит, видишь, какая хорошая девочка!» Порадовался бойцов и хлопнул Тимофея по плечу. «Ну да», — согласился Тимофей и, пожав плечами, спросил. «И что?» «Так она утверждает, что у вас любовь, и вам требуется срочно и обязательно жениться, а ты отказываешься», — прямолинейно заявила Катерина. «Кать...» — возразил усталым голосом Саргин. «Какой из меня муж? У меня в роду все алкоголики конченые сама понимаешь, какая наследственность. Гарантии, что бухать не ночной и просто не прибью ее с перепоя — ноль. И работа не с восьми до шести на стуле. Кому такое счастье? Да и что говорить?» — махнул он рукой. «Тим!» — поразилась до глубины души Катерина. «Какая наследственность! Ты о чем? Это давно бы проявилось. «Ещё в ранней молодости. Хоть ты и скодируйся весь и зарекись сто раз, это я тебе как врач говорю. А у тебя в жизни никогда тяги к алкоголю не было и близко, а ровно наоборот». «И что?» — возразил он. «Ты как раз как врач прекрасно знаешь, что проявляется это дерьмо и через поколение. Детям-то это нахрена?» «По-моему, ты что-то перекрутил у себя в голове», — спокойно ответила она. «Большинство дурных привычек и больных зависимостей проистекают из семьи. А если ребёнок растёт в нормальной семье, с грамотными родителями, в любви и здоровой атмосфере, то ему ничего не грозит. За редким исключением». «Ладно, всё, говорить не о чем», — отрезал Саргин, закрывая тему. «Баню кто-то обещал. Вот и пошли». А сидя в предбаннике после знатного парка да с веничком, попивая холодный морс, сделанный Валюхой, снова вернулись к теме Степаниды. «Степанида мне ультиматум выдвинула. Если в течение трёх дней не передумаю и не сделаю ей предложение, она со мной расстанется навек, никаких контактов», признался Тимофей. «Вот так? Даже серьёзно?» удивился Кирилл. «Это ещё не всё», усмехнулся Саргин. «Обещала, что за первого встречного выйдет замуж. У неё папа аж генерал-лейтенант и к ней постоянно сватаются его подчинённые. Вот пообещала из них кого-нибудь выбрать. Так что Кирилл тема и на самом деле закрыта. И вы с Катькой больше не пытайтесь её муссировать. Всё. «Я так понимаю, что три дня прошли?» — спросил бойцов. «Да», — кивнул, усмехнувшись, Саргин. «Но что?» Задумчиво принялся размышлять вслух бойцов. «Она права. Что ей сидеть и ждать до старости?» «Как я смог понять, те же твоя серьёзная девушка. И очень семейная по натуре. Ей действительно дети нужны, муж, семья настоящая. Но не сложилось у вас, так что теперь сделаешь? Не век же ей куковать». «Да и возраст. Женщинам, чем старше они, тем сложнее и опаснее рожать. Сам знаешь, как мы за Катьку волновались все». «Да уж», — мрачно подтвердил Тимофей. «А Степанида девушка очень привлекательная». Такая сексуальная, ух!» Заметил, улыбаясь бойцов. «Она замуж мгновенно выйдет. Не задержится. Москвичка с пропиской и жилплощадью, папа-генерал. Да ещё и преподает в институте, и кандидат наук, и при таких внешних данных. Быстро выйдет, так что не волнуйся, всё у неё будет хорошо. Найдётся какой-нибудь красавчик молодой, накачанный. Даже хорошо, если папин подчинённый. Общие интересы в семье будут, династию можно начинать». А когда в постели удовлетворит как следует, приласкает как надо, то и все у них сложится хорошо. А у Саргена от этих слов Бойцова вдруг в голове что-то переключилось на красный режим боевой тревоги. Он вдруг настолько реально увидел перед мысленным взором картину, как руки какого-то левого мужика ласкают великолепную грудь его стежки, как гладят ее шелковую кожу, спускаясь вниз по ее животику, и как этот козёл наклоняется, чтобы поцеловать эти его любимые чуть припухлые губки. Сургину аж жарко стало от прилившей мгновенно голове дурной крови, и такое чёрное поднялось из глубины, что аж глаза застило. Тимофей с особой осторожностью поставил стакан с морсом на стол, чтобы не расколотить и не раздавить случайно от пульсирующей в голове агрессии и готовности крушить всё подряд, и медленно с расстановкой спросил. «Ты это специально сейчас сказал?» «Что?» — искренне подивился бойцов. «Ну вот, проудовлетворит». Сдерживая бушующее возмущение внутри, уточнил Саргин холодным тоном. «Вообще-то я пытаюсь тебя поддержать и успокоить, и мы рассуждаем о том, что у Степаниды твоей все сложится нормально. ну Но ты же сам понимаешь, если женщина в постели удовлетворена и довольна, если мужик ее правильно ласкает и в остальном устраивает в интиме, то и жизнь у них наладится. Вот и выберет себе того, с кем ей в сексе хорошо будет. То приласкает правильно. Самым серьезным лицом успокаивал Саргина Кирилл. «Так, бойцов!» — прорычал Тимофей. «Заткнись! Успокаивать и рассуждать у тебя плохо получается. Поверь!» И, резко поднявшись из-за стола, ринулся на выход. «Тимыч, ты куда?» — окликнул его удивленно бойцов. «Напарился уже!» — проворчал Саргин. — По делам пора.